Сохраните нашу рыбную и звериную ловлю от уроков и от прикосов, от еретика и еретицы, от клеветника и клеветницы, от мужней жены и вдовицы, и от девки простоволоски, и всякого ветреного и проходящего человека и порчельщика, от ныне и до Аминь. Теперь можно и на охоту. уж откровенно захохотал Шарапов. Через час, захватив свое немудреное снаряжение, промышленники были на пути к морю. — Ты, Ваня, заговоры то тому не верь, — говорил Алексей примолкнувшему сыну. — Руки сильные, да глаз верный охотнику нужен. Тогда и удача придет. И зверя надо знать все повадки его и хитрости. Помни, плохому охотнику... Никакие слова и заговоры не помогут. Тут Алексей остановился. Глядите, у скалы той, что носом прямо к морю выходит, припайные льды остались. Там зверь лежать должен. Мелко тут море, а заяц только на мелководье держится. И ветер противный от зверя дует. Из-за скалы по припаю нам ползти нужно. Да без шума Чуть что зверь со льда сольется, в воду уйдет. Да вот они и зайцы. Вон, вон чернеет. Охотники осторожно вышли на лед. Впереди Шарапов, за ним Алексей. У каждого в правой руке было наготове кутило, в левой обора из ремня, взятого еще с Ростиславы. Ремни были короткие и слабые но других пока не имелось. Позади шел Ваня. Он впервые попал на такую охоту и следил за каждым движением старших. Припай был небольшой, шириной в триста. Зайцы лежали у самой кромки, близко друг к другу. Их легко было узнать по темным спинам и светлым серебристым головам. Алексей подал знак Все легли и поползли к залежке. Звери беззаботно спали, не чуя беды. Охотники подбирались все ближе. шагах в пяти от животных они вскочили и в раз метнули гарпуны. Метили в спину, чуть пониже головы. Это было самым верным. При ударе в голову острие могло скользнуть по крепкому черепу. А в спину... Носок входил глубоко и надежно. Раненые зайцы мешками свалились с альдины и потянули за собой оборы. Охотники накинули ремни на пешню и медленно потравливали их. Вскоре животные почти в том же месте показались из воды, но, глотнув воздуха, снова скрылись. Так повторялось несколько раз, пока они не обессилели. Теперь можно было подтянуть добычу к кромке припая. Ваня помогал сначала отцу, потом Степану. Прикончив зайцев, их тут же на льду освежевали. — Только тогда и получается хорошая кожа, если шкуру сразу снять, — учил сына Алексей. Раушки, туши зверей, остались на берегу, их было не дотащить. Обратный путь показался длинным. Нелегко было волочить по камню тяжелые шкуры с салом. По дороге, откуда ни возьмись, пристали песцы. С визгливым лаем они бежали вслед охотникам, стараясь ухватить за шкуру зверя. Приходилось только удивляться их нахальству и смелости. Ваня приметил, что у морского зайца очень длинные усы. — Для чего они? — Добивался он у отца. Но Алексей и сам не знал, что усы зайцу служат органами осязания. Этот зверь, питаясь почти исключительно мелкими беспозвоночными, живущими на дне моря, галатуриями, моллюсками, рачками, своими длинными усами, нащупывал добычу. Наконец добрались до зимовья. Федор ожидал их у порога. — Ну, заговор твой помог дядя Федор, — поспешил обрадовать его Ваня, —